Вновь в предрассветные часы Эми снили сны. Из своей спальни Ольга слышал стоны девочки, скрип пружин. Иногда она бормотала, точно подолгу разговаривала сама с собой, иногда спускалась в гостиную и замирала у тёплой печи, повернувшись к выходящему на озеро окну. Судя по всему, Эми бродила во сне. Ольгаst понимал, лучше её не будить. Через пару минут она поднималась к себе и ложилась в кровать. Эми, что именно ты чувствуешь? Как? отбыдовался Бред. Не знаю, качала головой девочка. Их очень много, они грустят, они не помнят, кем были раньше. Солнышко, кто они такие? Все. Теперь Ольга спал внизу, на стуле напротив двери. У вас один выстрел, предупредил Карл. Эти ублюдки перемещаются ночью по верхушкам деревьев. Кто они? Эти облюдки метеоры. Люди ведь Картер ещё недавно был человеком. Что с ними стало? А Семи, девочка, которая снятся чужие голоса, у которой не растут волосы и ногти, которая почти не спит. Бред догадывался, что она притворяется, не ест, которая читает и плавает, словно вспоминая навыки из чужой жизни. Она тоже из их числа. Вирус в латентном состоянии, уверял Форц. А если нет? Вдруг он, Олгост, заразится или уже заразился? Нет, он чувствовал себя, как обычно, растерянным, сбитым с толку, живущим среди знаков и символов, полезных лишь тем, кто их понимает, то есть не ему. Мартовской ночью Брэд услышал гул двигателя. В небе сияла полная луна, снег и не думал таять. Олгас заснул на стуле, но новый звук на длинной подъездной аллее услышал даже во сне. Приснившийся кошмар превратил гул мотора в рев летнего пожара, который стремительно поднимался в гору. Они с Эмми бежали по объятому пламенем лесу. И вдруг девочка исчезла, словно растаяв в клубах густого дыма. В окнах мелькнул яркий свет фар, на крыльце заскрипели шаги, тяжелые, неуверенные. Сон как рукой сняла. Ольга вскочил, повернул вниз флажок предохранителя и отвёл затвор. В дверь постучали. Кто-то пришёл. Послышался голос Эми. Господи. Когда она успела спуститься по лестнице? Эми, по сторона вверх, шёпотом велел Бред. Эй, есть в доме кто-нибудь? Закричал приехавший. Я вижу домок. Хотите взглянуть на меня? Спущусь с крыльца. Эми, бегом наверх. Откройте, если есть кто живой. Умоляю, откройте. Мужчина снова заколотил в дверь. Едва имя поднялась по лестнице, Ольга сподкрался к окну и выглянул на улицу. У дома стояла не легковушка, не грузовик, а снегоход с прикреплёнными к шасси контейнерами. Яркие фары освещали мужчину в высоких ботинках и парке. Он опустился на корточки, опёр руки в колени. Ольга распахнул дверь. Не приближайся, прошипел он. Руки покажи. Мужчина безропотно поднял руки. Я не вооружён, с сильной одышкой проговорил он, и Ольга заметила на его парке ярко-красную ленту крови. Видимо, неизвестного гостя ранили в шею. Я болен. Бредгроссно поднял ружьё и выступил на крыльцо. А ну убирайся. Боже, простонал неизвестный и рухнул на колени. Боже милостивый, Он согнулся пополам и перепачкал снег у крыльца рвотой. Бретт обернулся и увидел в дверях Эмми. «Вернись в дом! Живо!» «Все в порядке, милая!» Мужчина поднял окровавленную руку, вяло помахал, а потом вытер рот. «Делай, как велит папа!» «Эмми, я сказал, возвращайся в дом!» Девочка ушла, прикрыв за собой дверь. «Вот и хорошо!» Незнакомец по-прежнему стоял на коленях и смотрел на Олгоста. Ни к чему ребёнку это видеть. Господи, как же мне плохо. Как вы нас разыскали? Незнакомец покачал головой и сплюнул на снег. Конкретно вас я не искал, если вы это имеете в виду. Мы в шестером отсиживались в охотничьем лагере миль за 40 отсюда. Мы спрятались там ещё в октябре, когда разрушили Сетл. Кто? Что стряслось в Сетле? допытывался Бред. То же, что и везде. Пожал плечами незнакомец. Люди заражались, умирали, раздирали друг друга в клочья. Потом явились солдаты. Бабах, и город взлетел на воздух. Кто-то болтал, что это дело рук ООН, кто-то русских, а по мне, хоть марсиан. Какая разница? Мы спрятались на юге, в горах, думали, перезимуем там, а весной в Калифорнию поедем. Да только эти твари на лагерь напали. Никто из нас и выстрелить не успел. Я дал дёру, но одна сучка меня укусила. Откуда ни возьмись налетела и в шею цапнула. Не представляю, почему она не убила меня, как остальных, но говорят, порой вампиры так делают. Наверное, я вытянул счастливый билет. За вами следили. Понятия не имею. Запах дыма я почувствовал за добрую милю. Невероятно, но факт. Точно бекон на сковородке жарился. Ради всего святого, Умоляю, мужчина поднял на Бреда полные отчаяния глаза. "Будь у меня пушка, сам бы справился". Бред не сразу понял, о чём речь. "Как вас зовут?" спросил он. "Боб". Мужчина облизал пересохшие губы. "Боб Сондерс. Давайте отйдём от дома". Олгаст махнул спринклдам в сторону леса. Боппа брёл по глубоким сугробам. Ольга отпустил его шагов на 5 и двинулся следом. Через каждый ярд Сондрос наклонялся, упирая руки в колени и натужно переводил дух. "Знаете, что самое удивительное?" спросил он. "Я ведь был актуарием, занимался исследованиями для страхования от случайных происшествий. Человек курит, пьёт, ездит без ремня безопасности, ежедневно съедает по бегмаку" 2 секунды, и я назвал дату его смерти с точностью до месяца. Боб схватился за дерево, чтобы не упасть. А вот подобные форс-мажоры в сводных таблицах не фигурировали. Ольгаст промолчал. Вы ведь сделаете, как я прошу, спросил Боб, глядя на деревья. "Да", пробормотал Бред. "Господи, что же мы наделали?" "Нет, всё в порядке. Не казните себя." Сондерс тяжело вздохнул, снова облизал губы и ткнул себя в грудь, совсем как Карл много месяцев назад, когда показывал, куда стрелять. Вот сюда. Ладно, если угодно, сперва прострелите мне голову, но потом непременно сюда. Ольга только кивнул, начисто обескураженный примотой Боба и его безразличным, чуть ли не деловым тоном. Дочерис, скажите, что я на вас напал, добавил Сондерс. Зачем ей правда? Тело потом сожгите, облейте бензином, керосином, чем угодно, горючим и сожгите. Они добрались до берега реки. В голубоватом свете луны пейзаж излучал неземное спокойствие и умиротворение. Под снегом и льдом журчала вода. «Почему бы не здесь?» – подумал Олгост. «Повернитесь лицом ко мне», – велел он. Только Боб его будто не слышал. Он сделал ещё пару шагов, остановился и неизвестно зачем начал раздеваться. Скинул окрававленную парку, отстегнул бретели лыжного комбинезона, через голову снял толстовку. Я сказал: "Повернитесь ко мне. Знаете, что досаднее всего?" Боб снял термомайку и нагнулся расшнуровывать ботинки. "Сколько лет вашей дочери? Я всегда хотел детей. Почему не завёл? Не знаю, Боб. Олга поднял Спрингфилд. Теперь встаньте и повернитесь лицом ко мне. Боб встал, ощупывая рану на шее. С ним явно творилось неладное. Тело сотрясали спазмы, а на лице застыли не гримаса боли, а сладостная улыбка. В лунном свете его кожа чуть ли не сияла. Сондерс по-кошачьи изогнул спину и прищурился. Хм. Вот это кайф. Пробормотал он. Настоящий кайф. Что же мы наделали? повторила Ольгаст. Эй, подождите. Бо подкрыл глаза и протянул руки к бреду. Секундочку. Что же мы наделали? Ольгаст спустил курок.